Глава первая. Открываем своего внутреннего ребёнка. Представление о внутреннем ребёнке, ребёнке внутри нас, являются частью мировой культуры уже как минимум две тысячи лет. Карл Юнг называл его «божественным ребёнком», Эммит Фокс «чудесным ребёнком», психотерапевты Алис Миллер и Дональд Винникотт именовали его «истинным я». Подобное понятие присутствует и в области лечения алкоголизма и других химических зависимостей. Внутренний ребенок – это часть нас, которая в высшей степени жива, энергична, креативна и реализована. Это наше подлинное я, то, кем мы являемся на самом деле. Большинство из нас отрицают своего внутреннего ребенка. К этому неосознанно подталкивают нас родители и общество. Из-за отсутствия заботы и свободы выражения возникает ложное или созависимое я. Мы начинаем занимать в жизни позицию жертвы и испытывать трудности с разрешением эмоциональных травм. Постепенно психические и эмоциональные проблемы накапливаются, а с ними приходит хроническая тревожность, страх, растерянность, пустота. Мы становимся несчастными. Отрицание внутреннего ребёнка и последующее возникновение ложного я или негативного эго особенно часто встречается у тех детей и взрослых, которые росли в проблемных семьях, в таких, где хронические заболевания, физические или психические, жестокость, холодность или отсутствие заботы были обычным делом. Тем не менее, выход есть. Мы можем найти и исцелить своего внутреннего ребёнка, перестать полагаться на ложное «я» и вырваться из пут страданий. Именно этому посвящена моя книга. Поможет ли мне эта книга? Не все в детстве подвергались жестокому обращению или насилию, но никто точно не знает, сколько людей получают достаточно любви, наставничества и других проявлений воспитания. По моим оценкам, таких детей от 5 до 20%. Следовательно, от 80 до 95% лишены заботы, необходимой для формирования стабильно здоровых связей и хорошего отношения к себе и своим поступкам. Определить, склоняетесь вы к более или менее здоровому отношению к себе и другим людям, не так просто. Но в любом случае вам будет полезно ответить на некоторые из следующих вопросов. Я называю эту анкету опросником потенциала к выздоровлению, так как она выявляет не только наши раны, но и то, что нам надо сформировать и воплотить для живой, интересной и счастливой жизни. Опросник потенциала к выздоровлению. Отвечая на каждый вопрос, выберите один из ответов. «Никогда», «Редко», «Иногда», «Часто», «Почти всегда». Запишите вариант, который лучше всего отвечает вашему истинному самоощущению. Вопрос первый. Вы стремитесь к одобрению и поддержке? Второй. У вас не получается признавать свои достижения? Третий. Вы боитесь критики? Четвертый. Вы чрезмерно себя загружаете? Пятый. У вас бывали проблемы с навязчивым поведением? Шестой. Для вас характерен перфекционизм. Седьмой. Вы испытываете беспокойство, когда в жизни все идет гладко. Вы постоянно предчувствуете проблемы? Восьмой. Вы чувствуете себя более живыми в периоды кризиса? Девятый. Вам проще заботиться о других, чем о себе? Десятый вопрос. Вы избегаете общения с людьми. Одиннадцатый. У вас вызывают тревожность вышестоящие и рассерженные люди. Двенадцатый. У вас есть ощущение, что какие-то люди или общество в целом вас используют. Тринадцатый. У вас есть проблемы с близкими отношениями. Четырнадцатый. Вы притягиваете или ищете людей, которые склонны к навязчивому поведению. Пятнадцатый. Вы держитесь за отношения из страха одиночества? Шестнадцатый. Часто ли вы не доверяете собственным и чужим чувствам? Семнадцатый. Сложно ли вам выражать эмоции? Если на любой из этих вопросов вы ответили иногда, часто или почти всегда, вероятно, вам будет полезно послушать эту книгу. Стоит принять во внимание и другие вопросы. Восемнадцатый. Боитесь ли вы чего-то из перечисленного? Потери контроля над ситуацией, собственных чувств, конфликтов и критики, быть отвергнутыми или брошенными, оказаться неудачником, неудачницей. Девятнадцатый. Вам сложно расслабиться и веселиться. Двадцатый. Вы ловили себя на навязчивом поведении в отношении еды, алкоголя, лекарственных препаратов, работы, Ярких ощущений. Двадцать первый вопрос. Если вы пробовали психологическое консультирование или психотерапию, было ли у вас чувство, что что-то не так, чего-то не хватает? Двадцать второй. Часто ли вы ощущаете беспомощность, пустоту и грусть? Двадцать третий. Вам сложно доверять другим людям? Двадцать четвертый. Вы считаете себя излишне ответственным человеком? 25. -й. Вы страдаете от неудовлетворенности в личной жизни или на работе. 26. -й. Вы испытываете чувство вины, неадекватности или низкой самооценки. 27. -й. Вы склонны к хронической усталости, острым и ноющим болям. 28. -й. Вам сложно пробыть с родителями больше нескольких минут или часов. 29. -й. Вы не уверены в том, как ответить, когда люди спрашивают о ваших чувствах. Тридцатый. Вы когда-нибудь задумывались о том, не подвергались ли вы жестокому обращению, насилию или пренебрежению в детстве? Тридцать первый вопрос. Вам сложно просить у других то, чего вы хотите? Если на любой из этих вопросов вы ответили иногда, часто или почти всегда, эта книга может быть вам полезна. Если вы ответили в основном «никогда», возможно, вы не осознаёте некоторых своих чувств. В этой книге я рассказываю о нескольких базовых принципах открытия того, кто мы есть на самом деле, и выдвигаю предположение, что для этого нужно высвободить своё настоящее или подлинное «я», своего внутреннего ребёнка. Затем я объясняю, как исцелить это настоящее «я», чтобы уменьшить потерянность, боль и страдания. Для выполнения этих задач потребуется время, усилия и дисциплина. Именно поэтому на протяжении предстоящих месяцев и лет вы, возможно, будете периодически переслушивать некоторые главы этой аудиокниги.